Глава 95. Здравствуй! Сказал Иной. Он висел в нескольких метрах от меня. Сухой и выщербленный, как мумия Тутанхамона. Иссушенные мышцы были похожи на веревки, а потрескавшаяся кожа, под которой разбегалось дерево черных вен, походила на пергамент. Бог был абсолютно лыс а в темных провалах глаз плескалась вековечная тьма. «Отличная работа!» — сказал он, растянув за индивелые выцветшие губы в подобие улыбки, а из трещин в коже вокруг рта посыпался черный пепел. У него оказался хриплый, свистящий голос. Казалось, Бог не пил тысячи лет. Иной поднес руку к рту, рассеянно посмотрел на испачканную в пепле ладонь и добавил. «Извини. Кстати, позволь представиться. «Меня зовут Зок». Я хотел что-то сказать, но понял, что не могу пошевелить даже языком. Впрочем, иному и незачем было меня слышать. Он с легкостью читал мои мысли. «И спасибо тебе, парень, за мой призыв. Я понимаю, ты хотел бы, чтобы я занял почетное э, место в этом вашем пантеоне. Ха -ха. как он там называется? Великая Семерка? Как не оригинально». А со мной, значит, будет великая восьмерка? Ха -ха. Но нет, вынужден отклонить столь щедрое ха -ха. предложение. Но нет. Мне ваш мир не интересен. И да, я не собираюсь здесь воплощаться. Он рассмеялся сухим каркающим смехом. Зачем мне все это надо? Все очень просто. Там, откуда я прибыл, я веду долгую и тяжелую борьбу с. А... Хм скажем так, превосходящими силами противника. И чтобы победить и навязать волю другим моим... Э, собратьям, мне нужна сила. Много силы. Бог вновь улыбнулся улыбкой мумии и обратил взор на бушующую вокруг Синкола изнанку. Что теперь будет? Будет... Хм. Он запнулся и, сощурившись, посмотрел на все еще висящее в воздухе инферно. Я возьму отсюда силу этого вашего безымянного. Он вам здесь все равно ни к чему. Ха-ха! Как я уже говорил, мне нужно очень много силы. Я даже не уверен, что мне хватит. Но лучше столько, чем нисколько, ведь правда? А с тобой? Увы. Как тебя там? Том, да? Увы. Когда я заберу из вашего мира силу безымянного, то все, кто был посвящен этому вашему мертвому богу, Останутся без зоны. Грустно? Да, грустно. Но такова жизнь. Ха-ха. Но ты не расстраивайся. Лично для тебя я могу что-нибудь сделать. Например, золото отсыпать. Возьмешь? Пару тонн, думаю, смогу наколдовать. Что? Засунуть себе его в задницу? Ха-ха-ха. Оригинально, Том, оригинально. Зог прошелся вдоль парапета, не переставая болтать с моими мыслями. Он явно чего-то ждал. «Ты вопрошаешь, как так получилось, что ты...» «Сейчас, секунду, воспроизведу». «Рвал задницу для того, чтобы призвать такого ублюдка?» «Ого, какое выражение!» «Надо же!» «Понимаю, Том, понимаю. Ты сейчас несколько расстроен, но не следует обзывать Бога. Даже такого милого и доброго, как я. Ха -ха. Что же касается тебя...» «Видишь ли, Том, это ведь был не совсем ты!» Он резко вскинул тощую руку, отчего сухая кожа в паре мест треснула, а из ранок вновь посыпался пепел. А в следующее мгновение на его предплечье угнездилась знакомая лупоглазая тварь. «Видишь ли, Том, с тех пор, как рядом с тобой поселился мой друг, ты не мог поступить иначе. Мой призыв стал смыслом твоей жизни», — тихо сказал он, и вдруг вдохнул тяжелый воздух полной грудью, отчего сквозь многочисленные прорехи на груди потекли целые ручейки пепла. «Ну вот и все. Теперь меня здесь достаточно. Рад был познакомиться, Том». Чарк исчез, а Зок, раскинув руки, неожиданно вознесся на добрый десяток метров. Секунда, другая, и от темного инферна к Богу протянулась ниточка силы. Затем еще одна, затем потолще, затем целый ручеек. Они льнули к нему, как еще недавно льнули ко мне. Толстая пуповина силы, дрожа от перекачиваемой энергии, прокинулась ввысь в иной мир, вернее, даже иную вселенную. Ту, откуда пришел вероломный бог. Ублюдок забирал из дорогара силу безымянного, выдирал ее из самых его костей. Но как получилось, что пути, кое направляла сила мертвого бога, привели ее к погибели? К тому, что она будет просто пожрана вероломным божеством, которому плевать с высокой горы на наш мир. «Неужели сотни лет все мы гонялись за призраками по призрачным дорогам? Вдруг у каждого из нас, кто пытался призвать ублюдка, был свой Чарг? У Аридуи ведь был?» Я вдруг вспомнил то, что прищавая тварь удалила из моей памяти. Как я задал вопрос мастеру, где он видел Чарга. И он ведь мне ответил. «Да!» Он видел его у Аридуи Квинта. Но чертов эльф как-то сумел выпутаться из-под его власти. «Да что там говорить? Я уверен, что мой чарк Это и был его Чарг. Трусливый сукин сын. Он подставил вместо себя меня и все толдычил про сраные пути, которые в итоге привели сюда Зога, чтобы он сожрал из нашего мира саму память о безымянном. И я ничего не мог с этим поделать. Или мог. Если на мгновение представим, что пути не могут ошибаться, пускай я следовал по ним под воздействием Чарга, но ведь я все-таки призвал мумифицированного бога. Он не желает воплощаться. «Но что его желание по сравнению с путями а ха «Ах-ха-ха-ха! По сравнению с путями, которые говорят мне, что он все-таки воплотится!» «Воплотится по моей воле!» «Кольцо Тармадуса всегда подчинялось не моим действиям, а моим мыслям, и я материализовал его прямо на пальце. Иной безымянный под именем Зог еще не воплощен, но частично он уже находится в этой вселенной, а я все еще самый доверенный его последователь». И здесь, рядом с моим богом, моя мощь почти равна божественной. Он все так же читал мои мысли, но я ведь не задумывал ничего крамольного. Я лишь хотел воплотить моего бога к его живящей радости. В артефакте еще оставались остатки, позаимствованные в Синколе рельяра силы. Ее было уже совсем немного, может быть, пятая часть от бывшей там изначально массы. Но и этого должно было хватить. На несколько мгновений кольцо сняло оцепенение с моей руки. Я протянул ее в сторону зависшего в небесах Зога, привычно активировал ощупь горбага, тут же распустил ее и спустил темную жижу с поводка. Спустил прямо на пуповину, соединяющую Зога с его родным миром. «Рау!» Пронзительный крик разнесся по этому многострадальному Синкулу. В нем было отчаяние, гнев, разочарование — и еще множество эмоций, которые я не смог разобрать. Мумифицированный бог застыл, глядя как то, что было уже у него в руках, рассыпается прахом. Чудовищная пуповина, перерезанная моим ударом, колоссальным червем, медленно и величественно падала в бушующую изнанку. Едва она коснулась ее кипящей поверхности, как взорвалась ослепительной вспышкой. Последнее, что я увидел, была изломанная фигурка Зога на фоне ярящейся сверхновой. Не знаю, сколько времени я провел без сознания. Может быть, пару секунд, а может быть, пару дней. Но когда открыл глаза, Зок сидел в нескольких метрах от меня. Он все так же был похож на иссохшую мумию, только вот глаза из наполненных тьмой буркал превратились во вполне обычные, блеклые и слегка слезящиеся глаза древнего старца. Я лежал у самого парапета, но едва чувствовал свое тело. Чертова вспышка, кажется, вышибла из него душу, а потом вернула ее на место, но как будто бы не всю. Руки и ноги были словно чужими, но я хотя бы мог ими шевелить. Впрочем, не думаю, что это поможет мне сбежать. Зок обратил на меня взор, и я подумал, что дни моего существования сочтены. Но вместо чудовищного удара, что должен был прихлопнуть меня на месте, Бог лишь криво улыбнулся и вдруг вопросил. «Ты когда-нибудь встречался, парень, с целой шайкой богов разом?» Если нет, то сейчас встретишься. Ха -ха. Уже через секунду взвыл ветер, и они явились все разом. Вспышка. И на темных камнях застыл Гарн. Огромный, почти трехметровый детина, сложенный как молодой Арнольд Шварцнегер. Его длинные волосы были похожи на огненное облако. Бог войны и сражений оказался дьявольский рыж. Вспышка и рядом с ним стоит повелитель магии Малорг, молодой и красивый, как Аполлон. Над его плечом тут же закружила небольшая тварь, состоящая, кажется, из одних кожаных связок. Вспышка. В клубах черного дыма возник Нугис, властитель теней и тайн. Низко натянутый капюшон заколыхался на ветру, и, кажется, я даже сумел разглядеть его подбородок. Вспышка. А вот и Абордарак покровитель торговли, кряжистый, как гном, и расфуфыренный, как эльфийка на выданье. Глядя на Зога, он грозно нахмурил кустистые брови, а в глазах бога затрещали молнии. Вспышка. А вот и уг. Ох, сколько крови попортили мне его жрецы. Огромный змей с изумрудными глазами и золотистой кожей взвился, подобно изготовившейся к нападению кобре, и застыл, готовый обрушиться на Зога своей многотонной мощью. Вспышка, Емол, Невысокий старец в черном балахоне. В глазах бога разрушения и распада светилась доброта. Почему-то этот бог был без своего спутника, черного ворана. Вспышка Яр Бог преступлений и темных дел. Он был похож на разъяренную горилу. Вот только морда этого бога была волчьей. Огромные клыки тускло блеснули, когда он страшно взвыл, и. Вдруг бросился в атаку. Да, мертвый бог возродился, а безымянный получил имя. Но Великая семерка горела желанием исправить это недоразумение. Огромная туша Яра взвилась на добрый десяток метров и, воздев сжатые в кулаки руки, обрушилась на Зога. На мгновение мне показалось, что он просто его размажет. Тощая фигура моего бога была раз в десять меньше массивного бога темных дел. Но Зог лишь улыбнулся и вдруг не вставая, отпрыгнул, уходя с линии атаки. Бум! Приземление Яра заставило содрогнуться древнюю башню, а затем два бога сцепились в один клокочущий силой клубок, ибо они сражались не физическими телами, а своей энергией. Да сражались так, что меня едва не разорвало от чудовищного накала магии. Я закрыл лицо руками и закричал. Но этот крик потонул в ревущей стихии. Воздух шипел и хрипел, раздираемый телами божественных сущностей. А магические потоки и поля давно уже сошли с ума от творящегося здесь непотребства. Кости Дарагара дрогнули, не в силах выдержать адской битвы богов. Еще немного, и Синкол просто уйдет в пучины взбесившейся изнанки. И вдруг все кончилось. На крыше башни появилось новое действующее лицо. Прямо между двух застывших в боевых позах богов стоял Варга. «Варга? Что он, твою мать, тут делает?» «Тише, тише, господа! Эдак вы тут к все разнесете!» Сказал варвар с усмешкой. Он был в своем настоящем теле. Черные волосы слегка полоскались на ветру, а загар выглядел так, будто он только что прибыл с Мальдив. Меховая жилетка и здоровенный двуручник за спиной делали его похожим на Конона а веселые чертики в глазах того и гляди, были готовы выпрыгнуть и станцевать джигу. Варга явно наслаждался произведённым впечатлением. «Ты кто такой?» Взревел Яр, и от его рёва мне стало ещё дурнее. И Варга не приминул обратить на это внимание. «Тише, я говорю!» — рявкнул он. «Тут смертный! Аккуратней с вашим темпераментом, парни! Что касается меня, я лишь странник. Брожу туда, брожу сюда!» «Один мир, другой. Меня попросили вам, господа, доставить одно послание». «И какое же?» — спросил Гарн. Он не орал, как его горелоподобный собрат, но и его голос пробрал меня насквозь. Варга повернулся к нему, и вся веселость вдруг ушла из его карих глаз. «А такое, что если вы, мать вашу, еще раз испытаете на прочность доброту создателей, снова завалив восьмого...» «То вы, мать вашу, так легко, как в прошлый раз, не отделаетесь!» «Доходчиво объясняю!» Боги мрачно переглянулись. Какое-то время лишь вой ветра нарушал застывшую тишину на вершине разрушенной башни Гая армадуса Но и он, в конце концов, притих, тоже ожидая ответа отчитавшегося главным Великой Семерки Бога. Гарн вышел вперед и сказал, «Передай им, что мы поняли их волю». «Ну вот и ладно!» «Учитесь жить в мире!» «Хотя, кому я это говорю?» Жизнерадостно улыбнулся Варга и вдруг обратился ко мне. «Бывает он! Еще увидимся!» И исчез.